и получив во сне откровение. Жизнь во сне – это особая тонкая реальность, которая должна стать отдельной наукой. О вещих снах телепатии и дальновидении, ясновидении во время сна. Во время сна мыслительная энергия высвобождается из материальных оболочек тела. Следовательно, мысль освобождается от трехмерных оков материи и во время сна переходит в такое состояние, где для нее не существует ни времени, ни пространства. Великие учителя говорят, что жизнь в состоянии сна – это предвосхищение жизни в далеком будущем, когда мысль человека не будет стеснена плотными оболочками, а потому возможности для творчества будут фантастическими. Человек будущего настолько духовно преобразится, что даже его внешнее тело при том же строении облагородится, усовершенствуется, утончится, настолько, что превзойдет тело нынешнего человека более, чем сегодня человеческое тело превосходит тело обезьяны. Владыка Шамбала называет сон великим даром богов, за который человечество должно быть им благодарно. Ведь именно сон открывает земному человеку вход в мир надземный, где устремленный человек может получать возможность общения с богами. «Бессонница издревле потому и считалась наказанием, — говорит великий учитель, — что она лишала человека этого естественного общения». И несмотря на то, что обычно люди очень слабо сохраняют зрительные образы, полученные при полетах тонкого тела вообще, и тем более при полетах в высокие надземные сферы, в глубине сознания эти бесценные сокровища все же сберегаются, хотя человек даже и не знает о них». Но в исключительных случаях, в зависимости от духовности человека, от гармонии его организма с ритмами космоса, он в состоянии сна может входить в высшие сферы мира сего, и то, что ему там будет поведано, что там будет узнано, увидено, пережито, может проникнуть в земное сознание. Тогда человечество получает пророков, которые через сновидения, вещи сны, предсказывают судьбы правителей и народов, изрекают сокровенные формулы бытия, посвященные адепты во время сна по своей воле могут как подниматься в сферы славы Бога, так и спускаться в адские области для помощи их обитателям. Сон полезен еще и потому, что в состоянии бодрствования мало кто из людей может принимать полезные советы в виде пространственных посылок, а во сне их принять намного легче. Почему? Потому что тонкие энергии быстрее и легче проникают непосредственно в тонкое тело, подобно тому, как быстрее проникает лекарство, непосредственно введенное в кровь человека, а не через его желудок. Если мы хотим получить что-то полезное во время сна, кроме пищи для тонкого тела, то для приема полезных посылок необходимо перед сном соответственно настроить себя, чтобы выйти на высокую волну. Способность принимать высокие пространственные посылки пока что развита лишь у единиц особо чувствительных и высокодуховных людей. Об этом знали все народы. В русском народе, к примеру, говорится, сон правду скажет, да не всякому. Есть много видов видений во сне, сновидений, сновидений, говорят учителя. Оказывается, можно видеть сны даже с открытыми глазами, в состоянии бодрствования. Но все же с закрытыми глазами, считает учителя, сновидения видны гораздо лучше. Они становятся отчетливее, когда видятся в состоянии сна, то есть зрением тонкого тела. Среди снов наиболее загадочных – вещие сны. Они присутствуют в преданиях всех народов, в жизнеописаниях пророков, в литературе всех эпох и в повседневной действительности. Если собрать такие сны, из них можно было бы составить целую замечательную библиотеку. Мы же приведем лишь несколько примеров, Из списка наиболее известных в истории. История Рима запечатлела вещи сон Кальпурнии, жены Юлия Цезаря, которая накануне убийства мужа увидела, где и как это произойдет, и умоляла мужа остаться в этот день дома. Увы, великий супруг не поверил предсказанию женского сердца. Из Евангелиев Нового Завета знаем, что вещий сон приснился и жене Пилата накануне казни Иисуса Христа. К сожалению, неизвестны детали этого сна. Известно лишь, что жена римского прокуратора, проснувшись, немедленно послала к мужу гонца с просьбой не причинять зла учителю из Галилеи. Вот как сказано об этом у Матфея. Глава 27, стихи 19-20.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 В том же Евангелии от Матфея, в главе 2, есть эпизод, в котором упоминаются волхвы, пришедшие поклониться младенцу Иисусу. Услышав об этом, царь Ирод встревожился настолько, что решил убить младенца. Он послал волхвов разузнать, где находится младенец, чтобы он тоже якобы пошел поклониться ему. Но волхвы увидели вещий сон, который обнажил коварный замысел царя Ирода. Потом вещий сон и указание, как действовать, приснился и Иосифу, супругу Марии, матери младенца. Волхвы, вошедшие в дом, увидели младенца с Марией, матерью его, и падши поклонились ему, и, открывши сокровища свои, принесли ему дары – золото, ладан и смирну –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 Иосиф без промедления поступил так, как сказал ему явившийся во сне ангел. Примечание. Было ли историческим событием уничтожение младенцев или не было, или же приведенный эпизод аллегория, И надсказание это другой вопрос. Евангелие Писание сокровенное, а сокровенно младенцами в древних мистериях называли вовсе немалых детишек. Младенцами называли людей взрослых, посвященных великие мистерии. Конец примечания. Известно, что вещи и сны особенно часто видели пророки. И, святые. и самое замечательное то, что такие редкие люди могли вызывать вещи и сновидения сознательно, устремляя мысль в высшие сферы, где настоящее прошлое и будущее существуют одновременно. В книгах, посвященных различным чудесам, среди ворохов замечательных проверенных фактов, хотя пока и непонятных материалистической науки, можно отыскать множество вещих снов, которые видели и пророки, и ясновидцы, и даже самые обычные люди. Историкам литературы, к примеру, хорошо известен факт, связанный с гениальным итальянским поэтом Данте, точнее, с последней главой его божественной комедии. 33-я песня этого сочинения исчезла вместе с поэтом, и после смерти Данте ее никому не удалось отыскать. Быть может, божественная комедия так и осталась бы незаконченной, если бы не сон, который однажды увидел один из сыновей Данте, Джакопа. Ему приснился отец, который взял его за руку, отвел в дом, где умер, и указал место, где лежало окончание его божественной комедии. Проснувшись, сын больше не мог уснуть. Несмотря на то, что была глубокая ночь, он оделся. И пошел Геордина старому другу своего отца. Вместе они отправились к дому, где умер Данте, поднялись с постели его владельца и в указанном месте нашли рукопись 33-й песни. В бесчисленном многообразии снов много бывает таких, которые можно назвать «телепатическими». Различными исследователями собрано огромное число фактов о передаче в состоянии дремоты или во сне последней предсмертной мысли умирающего человека. Такую мысль улавливали близкие, друзья и даже совсем чужие люди. Это понятно. Последняя мысль человека бывает наиболее сильной, и часто она устремляется к тем, кто был особенно близок умирающему человеку. Находясь во сне, когда физические органы чувств отключены, человек, пребывая в теле тонком, на любом расстоянии способен видеть и слышать, что происходит с тем, кто послал ему прощальный привет, либо призыв о помощь. Но не так-то просто определить, к какой категории принадлежат сны, которые также можно отнести к телепатическим. Проснувшемуся совершенно ясно – кто-то во сне что-то ему внушал. Иногда внушаемое неприятно, но оно повторяется время от времени. Такая навязчивость даже пугает человека, и, быть может, не зря. Но иногда мысль, внушаемая кем-то во сне, преследует иные цели. Она бывает столь настойчивой, что в состоянии бодрствования разворачивает мышление человека в совершенно новом для него направлении и однажды полностью меняет всю его жизнь и даже иные устоявшиеся представления человечества и науки. Здесь, пожалуй, можно взять в качестве примера сны молодого, но уже преуспевавшего банкира из Сан-Франциско. Навязчивые сны буквально измучили молодого человека. Они призывали его бросить банковское дело и заняться археологическими раскопками за океаном. В результате натиска этих снов банкир сдался. И вот в 1870-е годы весь мир узнал имя Генриха Шлимана. Все деньги банкира пошли на археологические раскопки, на которые направила его поэма. Гомера, Одиссея, Дошли мы на никому из историков и археологов, и в голову не приходило предположить, а вдруг древняя легенда, о которой пел на дорогах Древней Греции слепой поэт, не фантазия поэта. Вдруг древние легенды и мифы – это реальная история? Может быть, и в самом деле был город Троя, и была Троянская война, и был Троянский конь, военная хитрость бесстрашного царя-воина Одиссея? И вот, благодаря настойчивому внушению во сне и подчинению зову сердца, Шлиман доказал делом, всему ученому миру, реальность древних мифов. Легендарная Троя была найдена именно там, куда и указывал Гомер, а возраст ее приближался ко времени сотворения мира, как тому учит христианская церковь. Троя была построена за три тысячи лет до нашей эры. Следовательно, к моменту открытия ей было уже пять тысяч, то есть она была уже прекрасным, сильным городом, а Адама и Евы, выходит, еще даже не было и в помине. Только спустя тысячу лет Бог, как учит церковь, начнет создавать первых людей. Выходит, что Одиссей и все его соотечественники на тысячу лет старше Адама и Евы, а значит, и всего человечества». В скобках добавим также, что Шлиман в полном доверии к древним легендам является и открывателем на Крите совершенно уникального центра древнейшей эгейской культуры. Из фантастических мифов восстало к жизни поселения Микены, ровесник Трое с его удивительным дворцом, наполненным тайнами, которые не разгаданы и по сей день. Никому до Шлимана не удавалось так безапелляционно доказать, что ко всем древним легендам и мифам, как и учит учителя Шамбалы, надо подходить без высокомерного скепсиса, ибо нет, говорят учителя, ни одной лживой легенды. Того, кто хотел бы познакомиться со многими удостоверенными фактами телепатии во время сна, пишущая эти строки отправляет книги Камиля Фламариона «Неведомая», но зная, что отправиться за нею далеко не каждый, придется сказать хотя бы несколько слов, о чем эта книга. Прежде чем издать «Неведомое», авторы этой книги астроном, влюбленный в звездное небо, быть может, не менее Галилея, надо сказать, долго колебался. Европейские Фомы, неверующие конца XIX века, настолько были заражены скептицизмом, что совершенно не готовы были воспринимать факты из их собственной психической жизни как реальность. И перед исследователем А Камиль Фламарион был не только известным астрономом, но и исследователем психических явлений, в том числе и снов, стояла угроза потерять свою репутацию. И все же Фламарион, в конце концов, отважился опубликовать результаты своих 25-летних изысканий, причем, как писал он, с полной независимостью духа и уже с абсолютным равнодушием к общественному мнению. Как бы то ни было, писал Фламарион, обращаясь к читателю, а начать все-таки не мешает, зародыш разовьется впоследствии с течением веков. В книге «Неведомое», опередившей свое время, собран достаточный материал, заслуживающий, как справедливо писал автор, беспристрастного исследования. В числе различных таинственных проявлений психической жизни Фламарион собрал более ста удостоверенных свидетельств о том, что жизнь во сне – это особая, тонкая реальность, которая должна стать отдельной наукой. И неважно, сколько лет прошло со дня упоминаемых Фламарионом фактов, для Мысление годится даже один единственный удостоверенный факт, пусть бы он был даже тысячелетней давности. В предисловии книги «Неведомое» Фламрион пишет, что во сне можно заметить три характерных фазиса. Если в состоянии бодрствования мысль остается мыслью, то во сне она превращается в образ, потом в реальное существо или предмет. Нередко, говорит Фламрион Мы воплощаем во сне свои идеи, мы приписываем во сне различным лицам мысли, слова, которые в сущности нам самим принадлежат. Но тайна снов такова, что включает даже сны, которые передаются по наследству. Фламрион писал, что мир снов – это особый мир, где время и пространство не существуют, а потому события нескольких часов, дней, месяцев могут развернуться в несколько секунд. Именно потому во сне можно переместиться в прошлое, например, увидеть себя в детстве, можно встретиться с людьми давным-давно умершими, можно оказаться в другой эпохе и так далее, можно также проникнуть в будущее. Фламмариона в основном интересовали сны телепатические, когда были удостоверены факты о передаче мысли на расстоянии в период сна, сны, свидетельствовавшие о наличии тонкого зрения, ясновидения, тогда это называлось дальновидением или зрением на расстоянии, когда спящий видел то, что совершалось на большом расстоянии от него». Сны вещи, вещи, когда спящий видел, нередко даже в деталях, то, что должно было произойти. Познакомимся лишь с двумя случаями из книги «Неведомое». Один связан с выделением тонкого тела во время сна и материализацией этого тела на большом расстоянии. Другой касается сновидения, где имеет место зрение на расстоянии. Начнем со второго. Но предварить случай, взятый из неведомого, пишущая эти строки решила с другого случая, который не связан с названной книгой. Это удостоверенный факт из жизни Михаила Васильевича Ломоносова. 1711-1765 выдающегося российского ученого, открытие которого во многих областях науки, порой совершенно далеких друг от друга, мирового значения. К тому же Михаил Васильевич Ломоносов был поэтом, заложившим основы современного русского языка, замечательным художником, членом художественной академии, а также основателем Московского университета, который давно носит его имя. Случай со сном, который увидел Ломоносов в России, пожалуй, считается классическим, и его достоверность никем не оспаривалась ни в прошлом, ни по сей день. Сохранилась запись друга Ломоносова, члена Академии Штолина, где сообщается, что на пути из Германии в Россию Ломоносову приснился сон. Он увидел, что шторм выбросил на берег необитаемого острова суденушка отца, тот был рыбаком на севере, в Холмогорах, откуда Ломоносов родом. Не имея возможности выехать в Холмогоры, Ломоносов написал письмо на родину, нарисовал карту острова, приснившегося во сне, указал на ней место гибели отца и попросил холмогорских артельщиков, если найдут тело, предать его земле. Все подтвердилось точности, тело Василия Ломоносова было найдено именно в указанном месте. Случай, описанный в книге Фламариона, также имеет отношение к Арктике. Он связан с арктической экспедицией сэра Франклина. Описание сна, который приснился некоему Вальтеру Сио, Некоему Вальтеру Сно, искусному рисовальщику, было опубликовано во многих американских журналах. Опубликован был и рисунок Вальтера Сно, запечатлевший все, что он увидел во сне. А этому человеку, не имевшему никакого отношения ни к Франклину, ни к его экспедиции, приснилась гибель. Всех участников и самого Франклина. Проснувшись, Вальтер зарисовал во всех деталях местность, где произошла катастрофа. Глыбы льда, лодки, замерзшие тела людей и собак, которые так и замерзли в упряжке. Когда экспедицию нашли, то с виденным во сне совпало абсолютно все, даже положение замерзших трупов. Второй случай, взятый из книги «Неведомая» Камиль Фламарион, также относит к способности человека видеть во сне на дальнее расстояние. Однако, может быть, здесь дело не только в этом. Мы уже упоминали о том, что ментальное тело, тело мысли или моя верупа, и в состоянии сна, и в состоянии бодрствования может покидать физическое тело перемещаться на огромное расстояние и сохранять полное или частичное воспоминание о том, где оно было и что делало. То, что описано в книге Фламариона, полностью подходит именно к выделению мыслительного тела в период сна. Так как этот случай занимает в книге довольно много места, я коротко перескажу его. Вильмот, заводчик из Бриджпорта, 3 октября 1863 года, отплыл из Ливерпуля в Нью-Йорк. На второй день плавания разразился сильный шторм, который длился девять дней. Парусное судно изрядно потрепало. Измученные и перепуганные пассажиры лишь на восьмой день, когда стало ясно, что буря теряет силу, смогли наконец-то крепко уснуть. Заводчику приснилась его жена, которая ждала его в США. Она в ночном пеньюаре остановилась на пороге его каюты, но, заметив, что кроме мужа там был еще один мужчина, смутилась, не решаясь войти, но затем все же приблизилась к супругу, поцеловала его и спокойно удалилась. Однако каково же было удивление Вельмота, когда на утро его сосед по каюте по фамилии Тет. Человек солидный и религиозный сказал ему, что видел ночью в их каюте даму. Его рассказ полностью совпадал со сном вельмота. Конечно же, заводчик был несказанно удивлен, но не мог объяснить подобное совпадение. Но еще больше заводчик удивился, когда, встретившись с женой, неожиданно услышал от нее «Помнишь мое посещение неделю тому назад, во вторник?» «Твое посещение?» — переспросил заводчик в недоумении. «Но ведь мы находились тогда на расстоянии тысячи миль в море». «Знаю», — ответила жена, — «но мне показалось, что я была у тебя». Оказывается, жена, узнав о страшном шторме, который уже погубил один из кораблей, вышедших в тот же день из Ливерпуля, очень волновалась за жизнь мужа. В ту ночь, когда буря начала утихать, она не могла долго уснуть, все думала о муже, наконец уснула. Ей приснилось или... Показалось, что она вдруг перенеслась через разъяренный океан и без труда быстро нашла среди вздымавшихся волн судно. Она открыла дверь в каюту, где спал муж, но заметила на верхней полке постороннего человека, который внимательно посмотрел на нее. Смутилась потому, что была в ночном пеньюаре, но затем все же поборола смущение, подошла к мужу, обняла его, поцеловала. И удалилась. Как выяснилось, жена заводчика рассказала на утро о своем сне, видении во сне, матери, и целый день испытывала радость, будто и в самом деле повидалась с мужем. В результате она больше не волновалась. Но спокойствие пришло именно потому, что женщина и в самом деле повидалась с ним, только в своем материализованном тонком теле Моя Верупа. Этого тонкого двойника и видел сосед ее мужа по каюте. Блаватская сообщала о снах многое из того, что знали древние, и что впоследствии повторила и материалистическая наука. Сны обычно вызываются ассоциациями бодрствования, которые им предшествуют. Некоторые из них запечатлеваются настолько, писала Блаватская, что малейшая мысль в направлении любого предмета, ассоциируемого с определенным сном, может воспроизвести его даже спустя годы. Примечание Блаватская «Терра инкогнито. Вселенная в ореховой скорлупе». Блавацкая привела пример со знаменитым итальянским скрипачем Тортини, который по пробуждении начал записывать поразившую его мелодию, услышанную во сне. Но когда он дошел до финала, то уже ничего не помнил. Замечательная соната к огорчению композитора так и осталась недописанной. Но спустя два года Тортини снова услышал во сне ту же мелодию. Проснувшись, он немедленно записал финал. Что же помогло восстановить утерянную мелодию? Как оказалось, мелодия вновь всплыла во сне Тартине, спровоцированная игрой слепого уличного скрипача. Те же мысли, которые высказывала Блаватская, мы находим и у Процельса в его сочинении философия Сагакс. Примечание. В книге, которая перед вами, большинство приводимых изречений Парацельса взяты из книги Франца Гартмана ⁇ Жизнь Парацельса и его учения ⁇ а также из «Разоблаченные Зиды, где слова Парацельса приводятся блаватской. Все, что происходит в мире внешнем, отражается в мире внутреннем и проявляется в виде сна. Художники и ученые получали во сне указания касательно того, что они желали знать. Воображение их было в ту пору свободно, и начало творить чудеса. Оно призвало к себе Эвеструм, какого-либо из философов, и тот передал ему свои знания. Примечание. Сон тела есть пробуждение Эвеструм, так Парацельс именовал тонкого сознательного двойника человека в физическом теле Моя Верупа. Во время сна Эвеструм может общаться с Эвестра, множественное число от Эвеструм других людей, как живых, так и уже умерших. Подобное случается не так уж редко, однако при пробуждении к сознательной жизни во внешнем мире многое из того, что было постигнуто во сне, обыкновенно забывается. Если подобный сон приходит, и если мы хотим помнить его, то, проснувшись, мы не должны покидать своей комнаты или разговаривать с кем-либо. Напротив, нам надлежит пребывать в одиночестве и покое, не принимая никакой пищи, пока некоторое время спустя мы не сможем вспомнить наш сон. Так что Тортини, услышав во сне поразившую его мелодию, совершенно напрасно приписал это чудо дьявольским силам и назвал сонату «Дьявольской». Исходя из слов Парацельса, становится понятнее, каким образом ученые, чей ум долго и сильно напрягается в одном направлении, во сне могут получать такие откровения, какое, например, приснилось великому русскому ученому Менделееву. Он ясно увидел во сне свою, ставшую знаменитой периодическую таблицу элементов. Из того же списка и сон – Карла Гаусса, в результате которого мы узнали о законе индукции, открытом этим немецким ученым. И сон великого датчанина Нильса Бора, после которого в физике произошел революционный переворот. Всемирно известному ученому приснилась модель атома, а со знаменитым французским Вольтером, Писателям и философам-просветителям произошло следующее. Ему однажды приснилась целая песня его знаменитой «Генри Ады», но в совершенно ином виде, чем тот, в котором уже была написана. Из подобных примеров можно сложить отдельную, замечательную книгу. И не одну.